Неожиданное поражение. Филипп был спокоен. Огромная добыча поправит дела Македонии. Скоро они прибудут домой. Границы его царства уже недалека. Уже видна белая голова Олимпа. А там отдых, хороший пир и новые сборы. Проливы, проливы ему необходимы. Не победил сегодня, но это еще не значит, что и завтра не будет победы. Вот уже и широкий истер шумит в долине. Переправлялись долго и тяжело. Войско было слишком отягощено добычей. Шум воды, ржане лошадей, громкий непрерывный поток козьих и овечьих голов, плач и крик скифских детей и женщин, испугавшихся реки. Филипп, окруженный терми, терпеливо ждал, пока... Пока все захваченное, им богатство будет переправлено через реку. «Не я виноват, что они плачут», — сказал он одному из своих Этеров. Старый скиф не хотел моей дружбы. «Чего они так кричат?» Рыжий полководец Атал, зять Пармиона, грустно сидевший на огромном коне, чуть заметно усмехнулся. «Хм, дружбы». «Да...» — проворчал он. — А ты не знал, что такое македонское войско. Теперь узнал. — А кричат так они. — Потому они же варвары. Элины умирают молча. — Пусть кричат. Переправились благополучно. Войско вступило в страну Трибалов, племени, обитавшего в долинах Истра. Осталось только миновать их, и македоняне вступят на родную землю. Вдруг передовые отряды остановились. Остановилось и все войское. Примчались конники, ехавшие впереди. «Царь, три баллы стоят вооруженные. Они отказываются пропустить нас через свою землю». Филипп немедленно выехал вперед и развернул войско в боевой порядок. Требалы стояли стеной, приготовившись к битве. Это было дикое племя, сильное и всегда готовое к войне. «Не пропустим через свои владения!» Сказал их вождь Филиппу. «Если не отдашь нам половину своей добычи». Филипп возмутился. Только что погиб от его руки могучий скиф Атей. А тут какие-то варвары, требалы осмелились стать у него на дороге. Филипп ответил пренебрежительно и резко. Из рядов требалов полетели оскорбления и ругань. Македоняне в долгу не остались, осыпая Требалов бранью и насмешками. От брани перешли к битве. Неожиданно разгорелось большое сражение. Богатая добыча, которая была перед глазами Требалов, придавала им отваги. И тут, где Филипп не ждал беды, его подстерегла беда. Его ударили копьем в бедро. Удар был такой тяжкий, что копье, пронзив бедро Филиппу, убило под ним коня. Филип, заливаясь кровью, упал вместе с конем. Македоняне испугались, думая, что их царь убит. Этеры бросились к нему, ряды войска смешались. Требалы воспользовались их смятением, угнали и пленных, взятых в скифи, и весь скот, утащили все, что македоняне награбили у скифов. Тяжело раненого царя привезли в Пелло, внесли в дом на щитах. Александр выбежал навстречу. Ужас, жалость и еще какое-то непонятное волнение, похожее на чувство надвигающейся опасности, против которой ему надо собрать силы, охватило его. Но приученный владеть собой, он только бледнел, провожая отца к его ложу. Отец был жив. Встретив испуганный взгляд Александра, он усмехнулся запекшимися губами. «Пока еще не умру, еще много дел не сделано». Врачи немедленно взялись за Филиппа. Александр не отходил от него и от его постели. Он их сам много понимал в лечении ран, знал травы, которые надо прикладывать, чтобы рана не воспалилась. Умел делать отвары и лекарственное питье для восстановления сил. Филипп глядел на Александра с нежностью. «Откуда ты знаешь все это?» «Меня научил Аристотель». «Аристотель, великий человек». Мать сказала... что надо ему поставить памятник. Филипп промолчал. Мать сказала, что ты и она, а вы вместе поставите памятник Аристотелю или в Дельфах, или в Олимпии. А что говоришь ты? Я очень люблю его отец. Хорошо, я поставлю памятник Аристотелю или в Дельфах, или в Олимпии. В эти долгие дни болезни, когда можно было волю обо всем подумать, Всю взвесить и обсудить, Филипп многое поверял Александру. «Я знаю, что думают обо мне», — с иронической усмешкой говорил он, «что я не выбираю средств, чтобы добиться своего. Могу предать друга, могу обмануть союзника, могу нарушить любую клятву. Ну что ж, пожалуй, все это так и есть. Но ты должен знать, что я все это делаю, и принимаю такую хулу, «На себя ради одной цели, ради могущества Македонии. Я человек. Ни хуже, ни лучше. Я не стану от того, что Демосфен в Афинах поносит меня. Но он мешает возвыситься Македонии. Вот это ты запомни. И помни об этом, когда меня не будет». Александр вскинул на него укоряющие глаза. «Если, конечно, я до тех пор сам не успею с ним справиться... Продолжал Филипп. «Я ведь тоже кое-что знаю о нем. Разве не в его руки плывут персидские деньги? Персидское золото. Разве не помогает он персам, стараясь уничтожить меня? Но ты знаешь одно. Не персы твои союзники, а илиные. И не во главе персов, не во главе варваров должны стоять македонские цари, а во главе лады». Александр улыбнулся. «Во главе?» Но Элины нас даже в города свои не пускают. Пустят. Позовут. Позовут? Позовут, Александр, клянусь Зевсом. Только бы поскорее зажила эта проклятая рана. Ну как же это будет, отец? Афины против нас, Фивы против нас. Демосфен все время кричит, что Афины заключили союз с Фивами. Я сам заключу союз с Фивами. Они мешают мне войти в Атику. — Ну как? Надо ждать удобного случая. А случай будет. Надо только поймать его и не упустить. — Пока только одни поражения, — думал Александр, а он разговаривает так, будто были одни победы. — Необходимо войти в Атику, — продолжал Филипп. — силы или хитрости все равно... и стать во главе этих эллинских городов, а потом поднять их на защиту тех греков, что на Азиатском берегу. Кто же из эллинов откажется от этого благородного дела? Может быть, только Спарта? Они же никому не желают подчиняться. Но без Спарты обойдемся. Опять ты говоришь стать во главе, но разве эллины захотят поставить тебя во главе? Конечно, не захотят, но они бессильны. Ты забываешь, что войска наше всегда готово к сражениям, и ты меня недооцениваешь. Я ведь уже глава, глава Совета Амфиктионов. Если бы Элины могли объединиться, тогда я говорил бы по-другому. Тогда никто не мог бы справиться с ними. Но они никогда не объединятся. Ни один из их городов не подчинится другому. Если бы, например, я не объединил все наши македонские княжества, разве мы могли бы рассчитывать хоть на какую-то победу? Македония всегда осталась бы безвестной и беззащитной. Ты говоришь, отец силой или хитростью, все равно. Леонид, который пал при фермопилах, решил умереть, лишь бы оставить славу за своей родиной и за собой. Он очень заботился о чести своего имени, а ты о своем имени совсем не заботишься. О своем имени, Александр, я действительно мало забочусь, клянусь Зевсом. На что мне слава после смерти? Но зато я забочусь, и очень много забочусь, и тружусь для Македонии. Ты видишь, у меня нет глаза, у меня сломана ключица. Еле срослась, и теперь вот лежу с тяжелой раной, даже злейший враг мой, Димасфен, признает, что я не щажу себя ради Македонии. А это слава повыше, чем слава одного человека, хотя бы и царя. Береги Македонию, когда будешь царем, береги ее славу. Филипп был захватчиком, поработителем, а порой просто разбойником, до которого не писано никаких законов, но родину он любил. Это были дни большой дружбы Александра с отцом, только слезы Олимпиады и жалобы ее на Филиппа вносили в сердце Александра горечь и недоумение. Мать он любил по-прежнему. Опять провал. Владе неожиданно вспыхнула война. Лакрейцы из лакрийской Амфисы осквернили землю Аполлона Дельфийского. Необходимость наказать лакрийцев энергично и красноречиво доказывал Исхин. Совет Амфиктионов государств охраняющих святилище, постановил объявить лакрийцам войну. Амфиктионы решили просить Филиппа, как главу совета и как отважного и умелого полководца, взять на себя ведение этой войны. Послом к Филиппу пришел стратег Амфиктионов Катиф. «Мне поручено просить тебя», — сказал он, — «чтобы ты помог Аполлону и Амфиктиону и не допустил оскорбления Бога со стороны нечестивых амфисейцев». Это и был тот случай, которого так ждал Филипп, из-за который он теперь жадно ухватился. Филипп принял просьбу Совета. Еще хромой от недавней раны он сел на своего боевого коня и, с огромной армией уже законно, как военачальник священного похода, вошел в ладу. Быстрым маршем войска Филиппа ринулись через Фермопильский проход. Александр следовал за отцом на своем несравненном Букефале. Он видел, что войско идет совсем не туда, куда послали македонского царя Амфиктионы. Это смущало его. Но он молчал и повиновался. «Зачем нам занимать лакрийскую Амфису?» Сказал Филипп своим приближенным полководцам, когда кони их уже вступили на Диальфийскую землю. «Амфиса в союзе с Фивами. Мы возьмем Амфису, а Фивы заключат союз с Афинами. Что хорошего в этом для нас? Нам самим надо договориться с Фивами, прежде чем они объединятся с Афинами». «Так зачем нам это, Амфиса?» «Но амфектионы поручили нам наказать амфисейцев», – возразил Антипатер. «Что ты ответишь амфектионам?» «Но мы же не будем трубить в трубы, что идем в Факиду, поближе к биотии, а не к амфисе. А кто-нибудь с отрядом пройдет и к для отвода глаз». Всем и военачальникам, и Этерам были известны коварные приемы Филиппа. Силой или обманом все равно, лишь бы добиться того, чего ему нужно добиться. И может быть, только одному Александру не нравилось это. Он был еще очень молод тогда и презирал обманы. Силой, только силой и отвагой следует завоевывать страны. Силой войска и талантом полководца. Но полководцем был не он а Филипп. Его мнения не спрашивали, все делали так, как сказал царь. Небольшой отряд направился к Лакрийской Амфисе, которую поручено было наказать. А главную армию Филипп через Фермопильский проход провел прямо в Факиду. И Здесь, у самой границы Биотии, сходу захватил и занял крепость Элатею. Элатея стояла на дорогах, которые шли и Фивы, и Ватику. Отсюда Филипп мог за один день нагрянуть в Биотию и за три дня в Афины. Стояла прекрасная осенняя пора. Землепашцы убирали хлеб. На их маленьких круглых токах слышался мирный шум молодьбы. Веяли горох и пшеницу. Подбрасывая лопатами вверх под ветер, сухое облачко пыли и солома подымалось над желтым полем. Созревал виноград. В лозах уже светились прозрачно золотые гроздья. Наливали соком, подготавливая веселое вино. Серые серебристые ветви маслин гнулись под тяжестью обильных плодов. Масло для еды, масло для светильников, масло для обтирания, чтобы кожа не сохла так сильно под яростным летним солнцем. И золотые Филипп направил послов Фивы в главный город Биотии. «Сулите биотийцам всяческие выгоды», — приказал он. Уговорите их объединиться с нами против Афин. А если не захотят союза с нами, то пускай пропустят через свою страну наши войска в ватику Войско Филиппа уже в полной боевой готовности стояло на границе. В Афинах еще ничего не знали. Был вечер. Колонны Акрополя, озаренные красным светом заходящего солнца, торжественно возносились над городом. Вершины гор словно таяли в потемневшей синеве неба. Пахло сухой полынью и камнем стен, отдававших древнее тепло. Где-то звенела фарминга. Из квартала горшечников, которым покровительствовала сама Афина, глухо доносилась песня, заклинание у гончарных печей. «О, снизойди к нам, Афина!» Растри свои руки над печью, пусть обожгутся как следует чаши и всякие миски, да закалятся получше. Труд при продаже окупят. Горожане отдыхали в прохладе сумерек, у источников под деревьями или прохаживались по улицам со смехом, с некромкими разговорами. Вдруг кто-то быстрым шагом прошел в Пританею. Те, кто видели этого человека, сразу поняли, что случилось недоброе. Был тот вечерний час, когда правители города обедали. «Британы — Британы! — крикнул вестник. — Филипп Велатея! Если бы Зев сметнул молнию к ногам афинских правителей, она не поразила бы их сильнее. Они вскочили из-за стола. Многие тотчас поспешили на площадь, где стояли ловчонки торговцев, Пританы своими руками отдирали от палаток деревянные щитки и складывали их посреди площади для костра. К ним на помощь тотчас сбежались тревоженные горожане, и вскоре высокое пламя костров поднялось над городом. Сигнал военной тревоги — сигнал грозящей опасности. Зловеще завыла военная труба. Песни горшечников умолкли. Встревоженные люди выбегали из домов. «Что случилось? Что случилось?» Филипп в трех днях от Афин. Афинские стратеги с озабоченными лицами поспешно проходили в Пританею. В эту ночь в Афинах не ложились спать, не спал и сельский народ афинского государства. Надо было быть готовым. Может, придется бежать под защиту городских стен, спасать семью, имущество, гнать скот. Страшен враг, вступивший на их мирную землю. На утро чуть забрижал свет, а финский народ начал собираться на Пниксе. Вскоре явились правители. Они доложили собранию о том, что случилось. Вот тот самый человек, который принес эту весть. Вестник поднялся на возвышение и кратко сообщил о том, что ему известно – Вместо того, чтобы идти войной на Лакрийскую Амфису, Филипп Македонянин захватил крепость Латею, и войска его в любой час готовы ворваться в Биотию. Народ загудел. Если Филипп захватит Биотию и Фивы, то вместе с ними двинется на Афины, а Фивы с Афинами в раздоре. Они без войны впустят Филиппа, и тогда Афины будут бессильны противостоять ему. Что делать? Глашатый поднял свой жезл с изображением двух змей. «Именем Совета Народного Собрания кто желает говорить?» Толпа продолжала тревожно шуметь, но никто не отзывался на этот призыв. Глашатый повторил «Кто желает говорить?» Когда он еще и в третий раз обратился с этим к народу из толпы, — выступил Демосфен. — Буду говорить я. Демосфен, как всегда, знал, что надо сказать. Особенно о Филиппе. С того самого дня, как мир услышал имя Филиппа, Демосфен следил за действиями македонского царя и с первых же его шагов понимал, чего тот добивается. Демосфен несколько успокоил Афинян. Те, кто слишком тревожится, считая фиванцев сторонниками Филиппа, не знают настоящего положения дел. Будь это действительно так, я уверен, мы бы уже слышали сейчас не о том, что он в Элатее, а о том, что он у наших границ». Но сам глубоко встревоженный Демосфен со всей страстью стал доказывать, что афинянам надо добиваться союза с Фивами, Надо забыть прежнее несогласие, ведь и царь Филипп ищет союза с фиванцами. И если Афины сейчас не позаботятся о фивах и не помогут им противостоять Филиппу, тогда фивы будут в его власти. Должны будут действовать ему в угоду. Надо позаботиться о фивах, а не в опасности. Надо привести все войско к Левсину. чтобы фиванцы видели, что Афины готовы к борьбе. Надо немедленно направить Фивы послов и предложить им помощь. Так и сделали, как сказал Демосфен. Гражданское ополчение Афин вооружилось и двинулось к границе, в Элевсин. А Фивы направили послов. Демосфен, сознавая всю важность того, что происходит, сам возглавил посольство. Но когда афиняне пришли в Фивы, Там уже сидели послы Филиппа, и вместе с ними были послы его союзников – фессалитцев. Димасфен сразу увидел, что в фивах ему придется тяжело. Послы Филиппа держались уверенно, с веселым видом разговаривали друг с другом и с хозяевами фиванцами, принимавшими их. Димасфен уловил, что речь идет у них о том, как Филипп любит фивы, ведь он не забыл, что когда-то жил здесь. и что он до сих пор чтит имя благородного человека и великого полководца Эпаминонда. И сразу заметил, что те из фиванцев, что держат сторону Афин, против Македонии, смущены и встревожены. «Вы опоздали!» — сказали Демосфена его друзья. «Фивы на стороне Филиппа». «Фивы еще не слышали диосфена возразил один из афинских послов. «А он здесь!» Македонские послы тотчас откликнулись. «А афинский батал здесь?» Как острые дротики посыпались насмешки и обидные прозвища. Афинские послы совсем смутились. Хмурясь, они переглядывались друг с другом. Как видно, слишком твердо заняли здесь свои позиции друзья македонянина. Если Фивы и Филипп уже заключили союз, что же будет с афинами? Положение афинских послов было шатким и оскорбительным. Они здесь незваные и нежеланные гости. Надо бы обидеться и уйти отсюда. Но Филипп в трех днях пути от Афин. Демосфен, напряженно жав тонкие губы молчал, не отвечая на оскорбления. Он ждал своего часа. Фиванским правителям было трудно. Как решить? Отказаться от союза с Афинами значит избавиться от войны с Филиппом. Но тогда погибнут Афины, а Фивы попадут в полную зависимость от Македонянина. Заключить союз с Афинами фаланги Филиппа тотчас вступят в Биотию и погубят Фивы. Назначили народное собрание. Пусть решит народ, как поступить. Первое слово дали послам македонского царя. Македоняне были красноречивы. Они восхваляли Филиппа, его таланты полководца, его отвагу, его справедливость правителя. Напоминали фиванцам, сколько обид претерпели фивы от Афин. Напомнили и о том, сколько добра сделал для них Филипп. Вернул фивам власть над Биотией. Взял на себя тяжелую войну с фокидянами. Избавил от этой войны фиванцев. Так разве не должны теперь фиванцы вспомнить об этом и заплатить Филиппу благодарностью? И разве не должны они отомстить Афинам за их обиды? Так пусть же фиванцы либо пропустят через свои земли македонян в Афины, либо вместе с македонской армией войдут в Атику. И тогда в Биотию из Атики широкой рекой потечет богатство и рабы и скот, и все ценное, что есть в этой стране. Эти речи казались справедливыми. Филипп взял войну с Факидой вместо них на свои плечи. Разве не правда? Правда. Филипп вернул фиванцам господству Биотии. Разве не правда? Правда. А при упоминании об афинских богатствах, которые можно будет разграбить, у многих закружилась голова. Что ж тут думать... Неужели отказаться от дружбы с Филиппом и погибнуть от его вражды? После македонян выступил Демосфен. Он был бледен, глаза его светились. От его речи сейчас зависела судьба целого государства, судьба Афин, судьба его родины. «Граждане Фиванские!» Его голос прозвучал так взволнованно, что собрание сразу затихло. И сразу... Божественный дар его красноречия, его речь, продиктованная отчаянием, захватила фиванцев. Демосфен возвал их к честолюбию, напомнил им об их славе и доблести. Он говорил так, что речь его, по словам древних писателей, заставила их забыть и страхи, и благодарность. И когда Демосфен умолк, всем было ясно, что он победил. Фиванцы тут же отправили послов в Афины с просьбой помочь им. Афинское войско, стоявшее рядом в Левсине, вошло в Биотию. Фиванцы встретили афинян радушно, приняли в самом городе, в Фивах, приглашая их в свои дома, к своим очагам. В Афинах это событие праздновали как великую победу, приносили жертвы богам, устраивали в их честь праздничные шествия, В то время люди верили, что это боги помогли им, вдохновили демосфены и избавили их от Филиппа. Филипп не ожидал такого поворота дел. Александр видел, как, слушая отчет своих послов, Филипп накалялся яростью, как вздувались у него жилы на лбу, как темнело лицо. Александр не понимал, почему медлит отец, почему он тотчас же не двинул войска в Биотию, чего он ждет. Или он испугался неудач, которые преследуют все его последние годы? Или он больше не верит, что может победить? Не собирается ли он вообще сложить оружие? Немного успокоившись, Филипп на все эти тревожные и гневные вопросы ответил Александру. Нет, он не испугался и... Ни удачи не обезоружили его. Но сейчас надо быть очень осторожным. Он надеялся, что Фивы заключат с ним союз, и тогда он сразу прошел бы в Афины. Но так, как он думал, не получилось. Теперь придется воевать сразу и с Фивами, и с Афинами. А это сила равная. А, пожалуй, даже и превосходящая. Значит, надо еще раз сделать попытку договориться о мире, о дружбе. Проще всего ринуться сейчас в войну и, проиграв ее, погубить все. Сейчас нельзя допускать поражений. Мы на острие меча. Еще одна неудача, и погибнут все мои многолетние труды. Иногда выдержать, промолчать, стерпеть гораздо труднее, чем сразу броситься в бой. И гораздо важнее. В общем, мы не перейдем моста, пока не подойдем к нему. Скрепив, сердце... И, приняв обольстительный облик дружелюбия, Филипп еще раз оправил послов Фивы с предложением союза. Им надо объединиться, им надо объединить все эллинские государства, а не воевать друг с другом. Потому что враг у них не он, не Филипп Македонский, а персы, и против этого врага они должны направить свои военные силы. Пусть они задумаются над этим серьезно. И фивы снова задумались, долго ли они еще смогут испытывать терпение такого опасного врага, как Филипп. В Афинах тоже началось разногласие. Выступил старый полководец Факион. Он советовал прислушаться к тому, что говорит Филипп, и не отталкивать дружески протянутые руки. Несколько раз выступал оратор Горгий из Леонтии. Он призывал элинов к объединению и борьбе С варварами, а не с друг другом. И он считал, что объединить Элладу может только такой сильный человек, как Филипп. Снова поднял голос знаменитый оратор Сократ. Он уже не раз призывал Элладу к объединению, но все было напрасно. Теперь он снова заговорил о том же и снова повторил, что Элладу может объединить только Филипп. И только Филипп может стать вождем всех эллинских государств. чтобы повести войска против персов, их общего старинного врага. Об этом уже говорили и другие ораторы, и лишь Демосфен по-прежнему призывал к одному — к уничтожению македонского царя-варвара и бессовестного человека, который только и думает о том, как бы поработить Эладу. В это время Диосфен уже не только оратор, но и один из правителей государства подготавливал Афины к обороне. Он расстанавливал... Стражу вокруг города. Собирал деньги для того, чтобы починить кое-где обвалившиеся городские стены, закупал хлеба на случай осады. Афиняне усердно работали, копали рвы, укладывали кирпичи на стенах. Готовились к нашествию врага, готовились к войне. Речи Демосфена были пламенны и яростны, как никогда. Он доказывал, что война с Филиппом рано или поздно начнется, что этой войны все равно не избежать. Он уверял, что сейчас самое благоприятное время, чтобы сразиться с ними, и что более благоприятного времени для этого афины не видели и никогда не дождутся. Он угрожал, что потащит за волосы в темницу каждого, кто осмелится заговорить о мире с Филиппом. Демосфен в эти дни имел достаточно сил и влияния, чтобы осуществить свою угрозу, и друзья Македонянина умолкли. Демосфен был уверен, что Афины в союзе с Фиуми обязательно разобьют Филиппа, а так как красноречие его было неотразимо, фиванские и афинские правители отказались от предложенной им дружбы Филиппа. Началась война.